Только школы разные, хотя из одного района, и почти всем по 12 лет. Валерка разглядывала опустевший речной трамвайчик, изящный, будто огромная игрушка. А пацаны глазели на памятник у ворот, на гипсовую скульптуру девочки-корнистки. Валерка еще на трамвайчике отметил и запомнил, как в его отряде зовут самых шебутных и горластых мальчишек, которые умели знакомиться мгновенно и ничего не стеснялись. Пацан по фамилии Титяпкин заглянул в гипсовые гарнистки под юбку и с сожалением сообщил. «Блин, там все заделано! Ты, урод, Титяпкин", возмущенно завопили девочки. Имени Титяпкина никто не знал. Да из такой фамилии имя и не нужно. Другой пацан, Сережка Домрачев, сказал, «У нас такой закон был, кто шишкой в горн попадет, чтобы шишка внутри осталась, тому будет счастье». Сережа Домрачев провел в лагере «Буревестник» первую смену и теперь приехал на вторую. Он все знал о «Буревестнике». Я сейчас шишку найду, заметался мелкий юркий пацан, похожий на неукротимого лягушонка. Его звали Женя Гурьянов, а кличка была Гурька. Я каждую ночь сюда стану ходить, ей полную трубу шишек набью. Гурьянов, вернись на место, рявкнул Ирин Михайловна. Кидай не кидай, все равно ни хрена не сбудется буркнул высокий губастый мальчик с недовольным лицом мальчика звали вени гельбич законы всегда сбываются возразил колька горохов че не верите сами увидите кто не верит тем же хуже у горна воронка неглубокая там шишка не застрянет рассудительно заметил крепкий русволосый мальчик которого звали лева хлопов у нас в одного пацана застряло», — возразил сережа домрачев он домой вернулся и мурдаки велик купили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 Тот что-нибудь дома забыл. Верная примета. По всему лагерю в невидимых динамиках играла бравая пионерская музыка. Девочки сразу потропили за Ирин Михайловной, чтобы расспрашивать ее по пути, а мальчишки замыкали движение. Им хватало собственного ума, и вожатка только мешала обмену мнениями. «Как тут живет с Серой?» по хозяйски спросил Лева Хлопов. «Да фигово», — влез со своим мнением Гельбич. «Я здесь в прошлом году одну смену провел. Лучше бы в тюрьму попал».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 И он тоже стал зэком. А потом его отпустили, и он опять стал футболистом. Но он же не убегал, — возразил Сережа. Лев вздохнул. Это верно. Если бы тот зэк-футболист убежал, может, тоже обратился бы в людоеда и пасся возле какого-нибудь пионерлагеря. А девчонкам было совершенно наплевать на угрозы окружающего мира. Девчонки со всех сторон приставали к Ирине Михайловне.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 И она заорала. «Это кто шагает в ряд?» Все знали эту речевку. Пионерский наш отряд в разнобой отозвались девочки. «Мальчики, не слышу вас!» — подклеснула тетка. «Дружные?» «Умелые!» — вялые и нестройно ответили пацаны. «Честные!» — требовательно прорала тетка. «И смелые!» — прокричали мальчишки. «Наш девиз всегда таков!» «Будь готов! Всегда готов!» Уже слаженно закончили пацаны.